Глава 1551. Я буду ждать вас на десятых небесах. На тринадцатых небесах чёрный дым, поднявшийся над головами чужаков, просочился внутренних тел через все поры и отверстия. От боли у них остекнели глаза, вскоре они начали падать на землю, убитые практиками мира горы и моря из воспоминаний. Эту магическую технику воля Всевышнего в форме Чэнь фона наслала на него ещё до того, как он достиг трансцендентности. Сейчас же нечто подобное не заставило бы его даже вспотеть. После достижения трансцендентности его собственная культивация позволила ему понять механику работы этой магии. Практики, достигшие трансцендентности, были всемогущими. Стоило им о чём-то подумать, и это тут же происходило. На этом царстве властвовали бессмертный, бог, дьявол, призрак и демон. Взмахом руки Манхау обрушил тринадцатые небеса, души погибших чужаков отправились гореть в море пламени. Останки разрушенных небес обрушились на двенадцатые небеса, рушились горы и здания, города превращались в руины. Чужаки на этом континенте могли лишь горько смеяться, они хотели оказать сопротивление, но были на это не способны. Хотели прибегнуть к самоуничтожению, но и это право у них отняли, им оставалось только ждать неминуемой гибели. Вот только клокочущее море пламени в вышине ясно говорило оставшимся чужакам, смерть не станет для них избавлением, окончительную смерть было не так-то просто заполучить. Манхау холодно взглянул на двенадцатые небеса, а потом разослал божественное сознание. «Отныне я запечатываю ваш разум. У вас теперь есть лишь инстинкты. Да начнётся резня!» Чужаки на двенадцатых небесах задрожали. Большинство из них имели две головы с красными глазами и блестящее толстое тело. В них мало что напоминало о людях, как вдруг их разум истёрло силу извне. Энергия неба и земли была всемогущей энергией стока Дао Манхау. «Если я чего-то захочу от вас, вы это сделаете! Если мне что-то опротивит, вы никогда этого не сделаете!» Двухголовые чужаки разразились свирепым воем, без разума в них остались только инстинкты. По приказу Манхау ими владели самые фундаментальные инстинкты, поэтому они без колебаний набросились на своих собратьев. Разумеется, Манхау не стал полностью стирать их разум, они все видели и понимали, но ничего не могли сделать с буйством собственных инстинктов». Манхаус высоты наблюдал за резнёй. Внезапно он понял, что месть не сделала его счастливым. Наоборот, он чувствовал лишь печаль. В печали он невольно спросил себя, чем он отличается от чужаков, которые в прошлом тоже пришли в его мир за местью. Эти размышления навели его на одну мысль. Кровопролитие не принесло ему удовлетворения, хоть он и улыбался, за этой улыбкой скрывалась глубокая печаль. Его расправа была жестокой, но выросла эта жестокость из горечи, уходящей на тысячи лет в прошлое. Когда кто-то живёт в мире ненависти, умирает либо он, либо его враги. Когда чужаки истребляли практиков мира горы и моря, делали они это с неподдельной радостью – восторгом. Тем временем озверевшие чужаки продолжили рвать друг друга на части, постепенно вой к стихли. Наконец на континенте воцарилась тишина, в живых осталась горстка чужаков, Манхау отправил все души чужаков в море пламени, а потом уничтожил двенадцатые небеса, обрушив осколки огромного континента на одиннадцатые небеса. Чужаки внизу что-то выкрикивали, глаза одних светились ненавистью, вторых – страхом, третьих – безмолвной мольбой. Манхау одарил их коротким взглядом, а потом его глаза покраснели. Он поднял руку и толкнул пространство перед собой. Континент внизу задрожал и начал сгибаться. Земля сдвигалась, менялся ландшафт, пересыхали реки. Целый континент менял форму, словно его сминали руки гиганта. Вскоре он перестал своими очертаниями напоминать континент. Теперь он имел форму огромного глиняного треножника. Континент стал треножником, а чужаки – ингредиентом для пилюли. Когда чужаки на десятых небесах это увидели, их сердце захлестнуло отчаяние. Взглянув на огромный треножник, Манхаус щелкнул пальцем. Тот резко нагрелся и покраснел. С помощью магии для переплавки пилюль целый континент стал алхимической печью для создания из плоти чужаков огромной пилюли. Изнутри послышались вопли, но они быстро стихли, Дальше переплавка пошла в полной тишине. В конечном итоге треножник взорвался. Вылетевшие оттуда души отправились в море пламени. Получившаяся пилюля оказалась размером с кулак и была цвета свежей крови. Манхаус спокойно взглянул на пилюлю. Если приглядеться к нему, то можно было увидеть усталость и печаль в его глазах. Спустя пару мгновений он отправил её старой ящерице. «Держи», — сказал он. Ящерица удивлённо разинула пасть, но всё же проглотила пилюлю. В результате она заметно помолодела. Манхао посмотрел на десятые небеса и отчаявшихся чужаков. Наконец он закрыл глаза и тяжело вздохнул. Он только что ещё кое-что понял. Мстить в одиночку немного эгоистично. Тысяча лет меня терзала ненависть, но это же можно сказать и про практиков мира гора и моря. От такой ноши может избавить только кровь чужаков. С ярким блеском в глазах он указал рукой на оставшиеся небеса. Настоящим приказываю... «Культивация всех чужаков понижается на одно царство!» После его слов, естественные законы изменились на последних десяти небесах. Чужаки задрожали, когда их культивация вышла из-под контроля и опустилась на целое царство. Эксперты на уровне семи санкций стали владыками Дао. Те, кто находились на шести санкциях, опустились до пяти. Эксперты царства Даос одной из санкций вернулись на царство древности. Ни один чужак не сумел избежать этой участи. Это было не запечатывание, а настоящая безвозвратная потеря культивации. «Настоящим лишаю всех чужаков божественного сознания!» «Настоящим лишаю чужаков способности к полёту!» «Настоящим лишаю чужаков их силы регенерации!» Каждая фраза напоминала оглушительный раскат грома. Естественные законы рождались и изменялись. Стоило ему что-то сказать, как сказанное становилось реальностью. В этот же миг оставшиеся чужаки опустились на одно царство — лишились божественного сознания и возможности летать. Нечто подобное невозможно совершить с помощью божественной способности или магической техники. Это было похоже на божественное чудо, бессмертную магию или демоническое дао. Теперь чужаки по-настоящему испытали на себе противоестественную природу культивации Мэнхао. Самые сильные из оставшихся в живых экспертов чужаков в один голос воскликнули «Трансцедентность». Их накрыло чёрное отчаяние, когда они поняли, что даже континент бессмертного бога и мир дьявола будут жалкими муравьями в сравнении с практиком, достигшим трансцендентности. Мир горы и моря породил трансцендентного, ему суждено всколыхнуть всё звёздное небо. Тем временем Манхао обратил свой взор на бабочку горы и моря, его взгляд потеплел, стоило ему взмахнуть пальцем, как бабочка горы и моря вздрогнула и замахала крыльями. Словно через открытые врата туда хлынули практики мира горы и моря. «Настоящим наделяю практиков мира горы и моря силой божественного сознания, усиливаю ваши магические техники, силы физического тела и силу регенерации. Дарую вам моё благословение!» Вылетевшие из мира бабочки-практики почувствовали, как их культивация загудела, а потом все они вспыхнули ослепительным светом. Для многих это явно стало неожиданностью. Они не могли видеть Манхау из континентов в вышине, но могли слышать у себя в голове его тихий голос. «Практики горы и моря» «Меня зовут манхао Пламя ненависти тлело в ваших сердцах тысячи лет. Используйте кровь чужаков, дабы подняться из пучины ненависти. Взмойте ввысь, к звёздам. Пришло время перековать мир горы и моря. Я буду ждать вас на десятых небесах». Манхау увидел на крыльях бабочки горы и моря отца с матерью. Рядом с ними стояла прекрасная девушка в длинном белом наряде. Ничто в её облике не изменилось. Она осталась такой же простой, чистой и сильной. Но сейчас она казалась более хрупкой, чем раньше.